Теория полой земли. С давних времен и по сей день время от времени возникают дискуссии вокруг воистину безумной идеи, заключающейся в представлении о том, что земля полая. Даже выдающийся геолог Сергей Владимирович Обручев отдал дань этой версии в своей книге «Плутония». Оказывается, У сторонников столь странного взгляда на устройство нашей планеты есть свои аргументы, от которых не так легко отмахнуться. Выдающийся английский астроном сэр Эдмунд Галлей, именем которого названа знаменитая комета, первым из ученых всерьез отнесся к идее полой Земли. Пытаясь объяснить перемещение магнитных полюсов нашей планеты, он предположил, что внутри ее вращаются несколько... шаровидных оболочек, вставленных одна в другую. Великий математик Леонард Эйлер тоже придерживался этого взгляда, но признавал существование одной полой оболочки, отделенной большим пространством от ядра. Эта оболочка, по его мнению, имеет отверстие на северном и южном полюсах. Как считал ученый, такое устройство Земли обеспечивало бы лучшую устойчивость планеты, чем при наличии нескольких оболочек. На самом деле, полагает американец Ян Лампрехт, должно быть несколько сравнительно небольших отверстий в районе полюсов, ведущих внутрь Земли. Но что касается Северного полюса, то Арктика считается заполненной Северным Ледовитым океаном, а в океане вроде не может быть никаких отверстий. Однако Ян Лампрехт, обнаружил целый ряд свидетельств полярных исследователей о наблюдении неизвестных земель в Арктике. Среди них Роберт Пири, Фредерик Кук, Дональд Макмиллан, Руаль Амундсен и сэр Губерт Уилкинс. А Фредерик Кук в 1908 году даже сфотографировал неизвестную землю на горизонте на фоне своих нарт. Снимок сделан в точке с координатами 84 градуса 50 минут северной широты и 95 градусов 36 минут западной долготы в нескольких сотнях миль от острова Элсмор. Кук полагал, что холмы на горизонте находились на удалении 40 миль к западу от стоянки полярников. Роберт Пири и Фредерик Кук на удивление быстро совершили свои полярные походы. Они преодолевали по заснеженным ледяным торосам от 20 до 40 миль ежедневно. Согласно записям Роберта Пири, он достиг Северного полюса и вернулся назад, а это 270 миль всего за 7 дней. Этот подвиг, разумеется, не может не вызвать изумления. Объяснить его попытался естествоиспытатель из Аризоны доктор Рассел Дэй. По его предположению, путешественники двигались не по сферической поверхности Земли, а по вогнутой, и, стало быть, на самом деле преодолели гораздо меньше расстояния. К тому же их могли подвести магнитные компасы, теряющие свою надежность в высоких широтах. В этом случае полярникам пришлось бы ориентироваться по звездам, и тогда они сразу бы обнаружили, что преодолели значительно большее расстояния, Поскольку данные относились бы к сферическому участку Земли, а не к вогнутому. Доктор Рассел Дэй полагает также, что полярники представляли себе контуры неизвестных земель, иначе они могли бы пересечь кромку гипотетической дыры в районе Северного полюса и провалиться в нее. Насчет дыры есть и более определенные свидетельства. В 1908 году вышла книжка Уиллиса Джорджа Эмерсона со странным названием «Закопченный бог». который рассказывается о загадочном приключении норвежца Олафа Янсена и его отца. Они плыли на север и провалились в дыру около Северного полюса. Незадачливые путешественники оказались в неведомом мире, где обитала высокоразвитая цивилизация. Подземные жители общались между собой бессловесно, телепатически и перемещались с огромной скоростью в дискообразных летательных аппаратах. Там было и свое Солнце, расположенное в центре Земли. Отец и сын провели в подземном мире два года и вышли из него через дыру около Южного полюса. При выходе старший Янсен погиб, а сын выжил и вернулся в Европу. Своими рассказами о пребывании в неведомом мире Олаф Янсен навлек подозрение о помутнении у него рассудка и оказался в психиатрической больнице, где провел 24 года. Освободившись, он переселился в США, в Калифорнию, и там встретил Уиллиса Джорджа Эмерсона, которому и рассказал подробно о пережитом приключении. Свой рассказ олов подкрепил дневниками и картами маршрута невероятного путешествия. датчанин до самой смерти убеждал окружающих в достоверности происшедшего с ним и его отцом. И все же наиболее впечатляющее свидетельство существования приполюсной дыры приписывается известному американскому полярнику, исследователю Арктики и Антарктики, адмиралу Ричарду Берду. Согласно его дневниковым записям, Берд с компаньонами в феврале 1947 года пролетал в 1700 милях от Северного полюса и обнаружил там вместо льда и снега обширную землю, покрытую густой зеленой растительностью, с озерами, реками и горами. В Подлеске исследователи заметили даже огромных животных, напоминающих мамонтов. Адмиралы его спутники приземлились и вошли в обширный район, названный ими Великим Неизвестным. Другие полярники говорили о наблюдении здесь птиц, насекомых и теплокровных животных, мигрирующих к северу за 80 градус северной широты. Доктор Рассел Дэй ссылается на свидетельство знаменитого Фритьюфа Нансена, который будто бы доказал существование невероятно теплого течения за 85-й параллелью всего в 350 милях от Северного полюса. Немецкие фашисты тоже были заинтересованы в теории полой земли, поскольку она дискредитировала еврейское учение Альберта Эйнштейна. В 1933 году в Магдебурге они планировали осуществить запуск ракеты, которая должна была по прямой долететь до Австралии. Эксперимент преследовал цель выяснить, не находимся ли мы на внутренней стороне земли. Опыт не удался, но зато положил начало немецкому ракетостроению. В этом эксперименте участвовал Вернер фон Браун, позже сыгравший важную роль в американских космических исследованиях. Американский инженер Альфред Лоусон, основавший в конце 1950-х годов университет Лоусономии по фамилии инженера в дес штат Айова, исповедовал идею о том, что Земля не только полая, но и живая. Надо ли говорить, как возмущена была официальная наука бреднями о пустотелой Земле? Казалось бы, чего проще взять и запросить снимки приполярных районов, сделанных с искусственных спутников, дабы подтвердить или опровергнуть идею полой Земли? Именно это и сделал писатель Уильям Брайан. На официальный запрос в НАСА писателю ответили, что снимки — приполярных областей со спутников, отсутствуют. Однако один из спутников Министерства обороны США в 1967 году ухитрился снять приполярную зону. На этом снимке отчетливо было видно плоское пятно с поперечником 1600 миль. Позже такой же снимок нашелся в фототеке другого спутника. Брайан сравнил их и пришел к выводу, что в этом месте зарегистрирована явная депрессия, которая, возможно, углубляется вниз в виде конуса и, таким образом, является собой вход в подземный мир. Предположим, что Земля в самом деле полая. Почему бы не быть таковыми и другим планетам Солнечной системы? Этот вопрос пытался прояснить в 1920 году Маршал Гарднер в своей книге путешествие внутрь Земли». Он решил, что Персиваль Ловел, регистрировавший в свое время вспышку на Марсе, на самом деле видел лучи внутреннего марсианского солнца. Полярные шапки на Марсе меняют свои размеры. Почему? Очевидно, потому что он внутри полый, считает Гарднер. Рассуждения о полой Земле какими бы невероятными они ни были, открывают большой простор для спекуляции о происхождении пресловутых НЛО. Кажется, что лучшее место для их базирования, чем внутренность нашей планеты, трудно вообразить. К тому же НЛО не раз наблюдались в Арктике.